Глава 16 -я. Ожидание было тревожным. Караульные окна менялись, прячась так, чтобы с улиц никто не заметил подозрительную активность на чердаке. Мы же по-прежнему старались держаться, пытаясь не задеть ничего из барахла, сваленного тут и забытого. Обсуждать было уже нечего, предпринять мы тоже ничего не могли. У нас ни идей, ни опыта, ни магии, ни оружия, ни реактивов, чтобы приготовить какую-нибудь могучую взрывную штуку. Последнее я бы смогла, чего только не хранилось в моей голове. Я иногда даже не подозревала, что знаю нечто эдакое, пока не начинала задавать вопросы о своему подсознанию глубинной памяти. Что-то мне закачало в общем информационном пакете Мариэлла, что-то я, оказывается, помнила из школьной и институтской программы. Вот уж никогда бы не подумала, что я в курсе, из чего состоит порох и в каких пропорциях. 75, 15, 10. Вот зачем мне это? Как оно вообще оказалось в моей голове, учитывая, что я была бесконечно далека от всего, что хотя бы теоретически связано с оружием и взрывчатыми веществами? Понятия не имею, но я знала, что для создания пороха мне понадобились бы сероуглерод в виде древесного угля и калиевая селитра. Или пресловутый коктейль молотова. Как готовить горючую смесь было известно Мариэлле, и некоторые компоненты отличались от земных. Их я тоже откуда-то знала. Вот уж я сама забывчивая белка. Небось, собирала информацию для какого-нибудь поста в свой блог почитала, осмыслила и выкинула из головы, а оно взяло и не выкинулось, а припряталось. Сижу вот теперь в дупле, на чердаке, орешки знаний перебираю, и нет бы, что путное помнила, то фигню какую-то. Все равно мне взрывать нечем и нечего, а если бы вдруг и вздумала, мне магистр-ректор голову открутит, что университет его семейства попортила, а попечительский совет добавит... «Нет уж, сидим-ждем, нас наверняка спасут. Я совершенно точно не готова с боем прорываться или заниматься партизанской деятельностью. Я боюсь, я вообще нежный цветочек, девочка-ромашка». Ждать было тяжко, но утешало отсутствие какой-либо активности на территории усача. Это давало надежду, что девчонки под предводительством призраков смогли выбраться наружу. «Ребята, а расскажите мне пока...» «О, боги, маистрина, только не опрос по пройденным темам!» Ужаснулся Диппель собрался отсесть от меня подальше. Я прыснула в кулачок. Бедолаги, как я их замучила за эти месяцы! «Расскажите мне что-нибудь интересное», — посмеиваясь, попросила я. «Можно о вашей родине и как там народ поживает? Или сказки, легенды о гномах? Что у них вообще в жизни творится, где они учатся? Есть кто-то, кто по соседству с горами живет?» А то у гнума вроде как есть, но по ощущениям как будто и нет. Вы их видели хоть раз вживую? Я нет, поэтому в моей внутренней картине их в Одимине словно не существует. Или про эльфов какие-нибудь предания поведаете. Не так скучно будет и не так тревожно. Парни начали переглядываться. А потом подсели ближе и тихонечко стали по очереди, сумбурно путаясь, избиваясь, рассказывать о подгорном народе, кто что знал. Оказывается, Мариэлла ни одна ни разу не сталкивалась с гномами вживую, хотя это странно. Ну, хоть в столицу-то те должны были иногда наведываться. Жил этот народ обособленно. На людские территории они приезжали только по делам. магии обычные не обладали, а свое умение ладить с подземными рудами и драгоценными камнями оттачивали в своих же подгорных школах. Про эльфов ребята вообще мало что могли сказать. Ну, ушли и ушли. Триста с гаком лет. Это большой срок даже для магов. матрокастор принявший меня на работу в университет специальных чар, возможно, еще и застал их в глубоком детстве. Да и то не факт. А для ныне живущих людей ушастый дивный народ — это глубокое прошлое. Но сказки и легенды сохранились. И сейчас, скрипя мозгами, парни пытались вспомнить, что им в детстве рассказывали мамы и бабушки — и поделиться этим с нами. Ребята отвлеклись, немного расслабились, напряжение всех немного отпустило. Не знаю, сколько времени прошло, по внутренним ощущениям часа три. По идее, девушки уже давно должны были выбраться наружу, добраться хоть куда-то, рассказать о произошедшем тут. Но пока было тихо, все устали, кто-то успел вздремнуть, привалившись к стене или вытянувшись во весь рост на деревянном полу. Ходить было нежелательно, чтобы не скрипеть и не шуметь. Оставалось или передвигаться на четвереньках, или сидеть, или лежать. Я тоже вздремнула немного. Болели запястья и щиколотки, последствия того, как сильно они были стянуты веревкой. Но лечить себя я не умела. И те крупицы магии, которые не попали под блокирующий купол фанатиков, стоило поберечь. Я всю жизнь провела обычным человеком, не магом, так что не считала ситуацию с невозможностью утворить заклинание трагедией. А парни, глядя на меня, тоже успокаивались. Разбудило меня касание к ноге. Я вздрогнула, открыла глаза и увидела сидящую рядом крысу. Явилась блудная красавица. Пыльная, словно она прошла какими-то заброшенными путями, с ниточками паутины, прилипшей к шорстке Но главное не это. В зубах она держала мой амулет перехода, причем без цепочки. Уж не знаю как, но она то ли перекусила ее и стащила только саму подвеску, то ли как-то расстегнула и украла именно магическую часть. «Обалдеть!» — выдохнула я, села ровно и протянула раскрытую ладонь. «Даже предположить не берусь, как ты догадалась, что мне нужно, и как смогла найти это? Какая же ты молодец!» Анфиска вскарабкалась меня на колени, пробежала по ногам и разжала челюсти над моей рукой. «Майстрина, вы все же ее приручили!» — вытянули шеи ребята, чтобы рассмотреть добычу грызуна. «Нет, ребята, она сама по себе такая гениальная отчаянная. Я очень надеюсь, что когда все закончится, она выберет себе нового партнера. Вы видите, какая она умничка!» Я пальцем погладила животное по спинке, не обращая внимания на пыли паутину. Крыса потерла лапками мордочку, устала, прилегла и удовлетворенно вздохнула. «Ты ж моя хорошая, спасибо!» Я еще раз погладила ее. «Ребята, налейте Анфисе воды и положите немного перекусить, лучше мяса. А мне дайте кто-нибудь шнурок или ленточку, я надену артефакт на шею, чтобы не потерять. И будем надеяться, что в нем встроен маячок и возможность для демонов пройти к нам или нам к ним». Просьбу сразу же выполнили. Едва я закончила фразу. Люсьен Вебер быстро расстегнул золотую цепочку на своей шее, снял, стащил с нее какую-то подвеску и спрятал в карман, а саму цепочку протянул мне. «Маистрина, примите в подарок, пожалуйста. Мне будет очень приятно, если она останется вам на память». «Она, конечно, тонкая и недорогая, но...» Вот, пятикорсник вдруг покраснел и смутился. Это было так мило, что я решила не обижать его отказом. «Спасибо, Люсьен, я принимаю ваш подарок на память». Хотя это не в моих правилах, но мне будет приятно помнить о таком замечательном студенте, который, кстати, до сих пор мне не сдал один хвост. Решила я немного снизить градус и заставить его меньше стесняться. Парень моргнул, тут же перестал тушеваться и краснеть, и шепотом возопил. Да я сдам, честно, я помню, почти, но сдам. Я улыбнулась, погрозила ему пальцем, после чего прицепила подвеску демонов на цепочку Вебера и надела на шею. Сам Вебер внимательно следил за моими действиями, и как только я застегнула замочек и поправила на шее, повернулся к своему другу, расплылся в довольной улыбке и изобразил жест, который на земле принято толковать как «Есс». «Yes». Я же встала, прибралась подальше от окна, в угол ближе к двери и активировала переход наизнанку. Только вот от чего то портал в таком виде, как обычно, открываться не пожелал. Либо антимагический купол действовал так сильно, что повлиял на артефакт, находившийся под его влиянием довольно долго, либо же эти фанатики что-то с ним сделали. Портал наизнанку открывался медленно, неохотно, формируясь из малой точки, которую словно растягивали в окошко. С той стороны донеслось громкое сопение, и как только разрыв пространства разросся до размера блюдца, из него выглянула змея. Парни отшатнулись, я сначала тоже так опешила и растерялась, а потом признала. «Гриша, это ты! Моргни два раза, если это твой хвост!» Хвост, который змея, обиженно зашипел и дважды моргнул. «Ну, слава богу! Богам! Гриша, на нас напали! Мы сидим в захваченном университете. Студенты и преподаватели в заложниках, ты должен найти магистра Эрадо, слышишь? Магистр Эрадо, передай ему это!» «Как-нибудь, блин, я идиотка! Ребята, быстро пишите записку!» Бросила я студентам. «Мол, не ей!» «Гриша, держись, мой хороший, ты должен отнести записку магистру и рада! Слышишь, зайка? Мы на чердаке, и надо найти ректора, искать Артура! Гришенька, Артура и барона, искать!» Мне в руку сунули сложенный клочок бумаги. Я протянула его змее и аккуратно вложила ей в пасть. «Хвост змеюка!» «До сих пор не понимаю, как ее воспринимать!» Зажало записку и втянулось в портал. С той стороны снова раздалось сопение, повизгивание. Гронх развернулся и попытался сунуть в затягивающийся портал морду, но влез только один из носов. Гриша отдернул башку, кажется, среднюю, снова вытыкнулся, портал все уменьшался. Тогда мой пес заглянул одним глазом, его тут же вытеснила другая башка, она меня заглянул другой глаз. Кто-то кого-то из голов тяпнул, судя по возне, к порталу приник третий глаз третьей башки. У меня вырвался нервный смешок, но тут пространственный разрыв затянулся полностью. «На редкость несуразное существо», — констатировал кто-то из парней. «Ага», — согласилась я и хихикнула. «Я б с ума сошла, будь у меня три головы. Это какой разброд и шатание в мыслях». «Четыре же маэстрина, там же еще змея. Точно, полный кавардак». «А это змея, она девочка или мальчик?» — задумчиво выдал кто-то. Мы притихли и принялись переглядываться. Учитывая, что всех девушек мы отправили на свободу под сопровождением призраков, на чердаке я сейчас осталась исключительно со студентами мужского пола. «Да не -е -е протянул Жак. «Гришка же пацан, значит, и хвост у него пацанский». «Так-то оно вроде верно», — поскреб затылок Люсьен. Но поведение этого хвоста порой такое девчачье. «А вы что, не проходили Гронхов?» — спросила я. «Ну ладно я, мне простительно не знать. Я ведь на самом-то деле не оканчивала Академию магии. Что в бестиарии говорится об этом?» Некоторое время в ожидании каких-либо новостей или группы поддержки мы коротали, обсуждая Гронхов и хвосты, то, как устроен организм с тремя основными головами одной дополнительной... Есть ли желудок у хвоста и куда попадает еда, которую съедает змея? И считают ли они себя частью единого целого или же четырьмя личностями? И значит ли, что у Гронхов тогда расстроение или расчетверение личности? «Слушайте, ну вы ведь уже столько проучились, должны же были пройти животных изнанки, хотя бы в общих чертах, да?» «Ну...» – протянули студенты, отводя глаза – «Понятно. Давайте, когда выберемся, изучим Гришку и ему подобных. С вас коллективный доклад. Заодно меня просветите, а то я ничего не успеваю. Сделаем в рамках нашего досугового клуба двадцать пять часов, согласны?» «А что нам за это будет?» — лукаво сверкнув глазами, спросил Диппель. «Жак, хотите, я вам снова косу выращу?» — улыбнулась я. «Ну, маэстрина!» — всплеснул он руками. «Вот вам не совестно «Я к вам со всей душой, руками, плечами и даже шеей, а вы...» Я прыснула и зажала рот руками. Ребята тоже давились смехом. И вот такая глупая болтовня помогала немного отвлечься от тревоги и переживаний. «Ладно, Жак, уговорили», — сказала я, отсмеявшись. «Я вас в следующий раз возьму на кладбище, а потом в кутузку. Но с вас тогда еще небольшая творческая работа на тему... М -м, что делать, если вас хотят сожрать зомби, а вы против?» Парни снова заржали, зажимая рты ладонями, локтями, а кто и подолом мантии. «Маэстрина, а давайте потом батл устроим», — предложил кто-то. «На тему!» — утирая выступившие слезы, уточнил я. Ну, про зомби, призраков, гронхов, что-то придумать. Вот как ребята перед сессией придумывали четверостишье Помните, в холле? Помню, конечно. Почему-то перестали, кстати, а жаль. Было круто. Как-как круто? Здорово, отлично, обалденно. А, это одно из ваших словечек, да? Да, вздохнула я. Я ужасно говорю, да? Мне явно надо следить за своим языком. Я учу вас плохому. «Ректор меня всё же выгонит рано или поздно». «Да «Ну вы что?» — всплеснул руками парень с четвёртого курса. Я не могла вспомнить его имя от усталости, а спросить не решалась. «Вы самый потрясающий препод во всём усаче! Вас не уволят! К тому же ректор — ваш жених!» Тут я как-то скисла и невольно потерла запястье, на котором совсем недолго красовался обручальный браслет. Ребята как-то понятливо переглянулись, а потом кто-то из них пробормотал. Да все наладится, маэстрина. Магистр же не дурак, он вас не отпустит. Я неловко улыбнулась, пожала плечами. Не могу же я ему объяснить, что сама разорвала помолвку. И что это я дура, временами, часто. И что характер мой дурацкий портит жизнь не только прекрасному мужчине, но и мне самой. Но что я не могу пойти на попятный, потому что овца упрямая. Артур же почему-то меня не уговаривает. Ну и вот... «Слушайте, а сколько сейчас времени, кто-нибудь знает, я совсем потерялась и не соображу». По моим прикидкам, уже снова вечер. Но это не очень понятно, потому что зимой темнеет рано. Но если рассуждать... Я всю условную субботу провела у демонов. Поздним вечером вернулась в Усач. Меня оглушили. Довольно долго я провалялась без сознания, потом ждала спасения, потом мы тут торчали... После бродили по универу, потом призраков ждали, девчонок отправили. Вроде как даже не вечер, а уже ночь получается. Ребята что-то прикинули и подтвердили, что таки да, время близится к полуночи или даже перевалило уже. И значит, я вторую ночь проведу отдельно от Софи. И, наверное, маркиз Нобаль должен что-то заподозрить. Мол, и где же эта стерва шляется, бросив дочку и второго ребенка гостя? Ну и магистр и рада, должен же. Наверное, навестить внука, а там и Гришка отнесет нашу записку. Как-нибудь да доберутся до нас. Опять потянулось время. Все устали, перенервничали. Начало клонить сон. Студенты, в принципе, народ такой, они готовы есть все, что оказывается в пределах досягаемости, и спать в любое время суток, наверстывая недосып. Вот и сейчас только угомонились и перестали шушукаться и смеяться, как то один, то другой начинали кимарить Дежурных поочередно назначали по одному у окна и у выхода с чердака. Я тоже задремала. Рядом, в оставленных девчонками одежках, пригрелась крыса, сбив себе что-то вроде гнезда. Проснулась я резко, как от толчка. Даже не успела понять, что случилось, как за пыльным чердачным окном полыхнули зарницы и замок словно вздрогнул. Парни тоже проснулись, повыскакивали. Никто не решался первым задать вопрос, только озадаченно приглядывались А с улицы к нам пробивались багряные отблески. Было жутко, если честно. «Что там?» — спросила я в пустоту. «Быстрый, на сюда!» — позвал меня от окна Макс Анкер. «Смотрите!» — он потеснился, давая мне возможность присесть сбоку, чтобы с улицы не заметили. Я устроилась там, аккуратно выглянула одним глазом и обалдела. Всю территорию университета вместе с подсобными помещениями, оранжереями, складами, парком, полигонами накрывал багровый купол словно глубокой полусферой, накрыла нас четко по границам. Даже луну через нее почти не было видно. Ближе к самой земле, уже закованной оградой, усача купол становился чуть более прозрачным, но при этом словно зыбким и рябым. Как желейный пудинг. Вроде как видно просвет что-то видно, но при этом четкое ощущение, что не проткнуть. И вот там, за этим бордовым пудингом, едва-едва просматривались темные силуэты. Некоторые были совсем огромные, метра три в высоту, некоторые пониже. «Это что еще за хрень?» — выдохнула я. А потом в одном месте, сквозь вот это, желеобразное, начала протискиваться зверюга. Сначала у меня даже закралась мысль, что это Гришка, но нет. То, что пролезало, было огромное, почти как слон. Рядом нецензурно выругался кто-то из парней. «Что это за жуть?» — снова нервно уточнила я. Гронх, маэстрина, боевая постась. Кажется, сейчас здесь будет много крови. Я отодвинулась от окна и выпучила глаза на студентов. У Гронхов есть боевая постась? Почему меня никто не предупредил? То есть моё дурное страхолюдную собачку на самом деле, милая няшка и версия Лайт, пока его не рассердить, а потом оно возьмёт и станет вот таким? И я снова выглянула в окошко и сглотнула мать моя женщина, да это сейчас не Цербер, а Змей Горыныч, версия млекопитающая, и хвост уже не милая гадючка, а аннаконда, блин. Звуки почему-то отсутствовали, будто нас всех накрыло не только вот этим багровым свечением, но и полным безмолвием. Тем ужаснее было видеть, как чудовище прыгнуло на землю, и та словно бы прогнулась от его веса, но все в полной тишине. Со стороны замка усача выбежало несколько человеческих фигурок, и все в той же оглушающей тишине принялись палить в сторону Гронха боевыми заклинаниями. Но не как маги с ладоней, а из артефактов. У некоторых были короткие жезлы, а у двоих посохи. Демонический пес же словно не замечал летящих в него сгустков магии, и молний. Только пару раз передернулся и сердито махнул хвостом. Потом встал крепко на четыре лапы, развернул все три жуткие рогатые головы так, чтобы охватить зрением и слухом максимально большую территорию, и будто начал принюхиваться. Хвост змея встал торчком и качался из стороны в сторону в каком-то жутком змеином танце. В общем, то еще зрелище. А потом... Игнорируя атакующих его людей, гронх поднял вверх центральную голову и встретился вполне осмысленным и полным узнаванием взглядом со мной. «Ох ты ж, божечки! Так это что, Гришка? И он ищет меня!» Я моргнула. Гронг же опустил взгляд, зарычал, судя по мордам, но звуков все еще не было. Хотя звук в то не было, но, похоже, был инфразвук. Сверхнизкие частоты, которые передавались буквально физически, Рядом схватились за уши ребята, а я почувствовала, что у меня потекла из носа кровь. «Как такое возможно? Что это?» Я зажала нос, снова уставившись в окно. Гронх перестал рычать и снова поднял одну из голов. Мы опять встретились взглядом, и вдруг он, словно извиняясь, прижал уши и виновато вильнул хвостом. Змея тут же цапнула его за зад. «А нет, все нормально. Страшный, как не знаю что, но все тот же дурной молодой песель Гришка». Мой хтонический питомец вернул свое внимание фанатикам Ордена. Те тоже пострадали от сверхнизких частот. Кто упал на колени, кто-то зажимал нос и уши. Но Григорий больше не стал терять на них время. Он прыгнул вперед, заставив людей в панике броситься в рассыпную. Но демонического зверя человечки не интересовали. Огромными и наверняка тяжелыми скачками он бросился вперед, через парк, перепрыгивая кусты и низкие деревья, скамейки ни в главный корпус университета не ко мне ну и куда он